Но очевидно, что писателю-публицисту, прибегающим к помощи подобных изобразительных средств, должно быть присуще чувство меры, ибо чрезмерное увлечение описанием особенностей произношения приведёт к натурализму. Не случайно поэтому белинский писал о Ненково-Аутургеневе. «Да воздержите вы этого милого младенца от звукоподражательной поэзии». «Аракален», «Чеоэк» – пока это ничего, да я боюсь, чтобы он не пересолил как он пересаливает в употреблении слов орловского языка, даже от себя употребляет слово «зеленя». Это Белинский, полное собрание сочинений, в 13 табах, Москва, 1956 год, том 12, страница 467. -я. Это страница 194. -я. Чехов отмечал. «Моста и шашнадцать сильно портят прекрасный разговорный язык. Насколько я могу судить по Гоголе и Толстому, правильность не отнимает у речи ее народного духа. Цитата кончилась Чехова. Это Чехов, полное собрание сочинений писем в 20 томах, Москва, 1949 год, том 15. Говоря о сценическом произношении, необходимо иметь в виду две его основные функции – общую и художественно. С одной стороны, произношение как внешняя форма сценической речи служит средством передачи зрителю содержания того, что говорят на сцене. Поэтому все крупные мастера театра придавали огромное значение работе актёра над своим произношением. Станиславский считал слово основным. ведущим средством воздействия на зрителя. По свидетельству его учеников, он требовал от актёров чёткости и ясности произношения, избавления от, от диалектных особенностей, следования орфоэпическим нормам русского литературного языка. Соблюдение актёрами Орфоэпических норм крайне существенно не только потому, что отступление от этих норм отвлекали бы зрителя от содержания речи действующих лиц, и не только потому, что театр призван играть роль пропагандиста культуры речи. Не будь на сцене строгого следования эрфоэпическим правилам, сценическое произношение не смогло бы выполнять свою художественную функцию – служить одним из средств актёрской игры. По словам Качалова, драматические персонажи Пушкина говорят одним чистым общерусским пушкинским языком. Но, скажем, если приспособить для сцены капитанскую дочку, то для Пугачёва, для Савельича нужна будет не та речь, не то произношение, какое потребовалось бы для Швамбрина или для им императрицы. Произносить Островского нельзя так, как Пушкина. Причём разные персонажи Островского говорят по-разному. Купцы – так, а бары-то иначе. Но, в общем, звучание Островского очень разнится, разнится от звучания Горького или Чехова и самих авторов, и их персонажей. Чем лучше будет владеть актёр старой классической русской речью, тем легче ему будет творчески овладеть языком персонажей новых авторов. Качалов. Язык на сцене. Советский театр. 1935 год. Номер 11. страницы 10. С помощью произношения и ударения можно показать, что герой – иностранец. Показать его принадлежность к определённой социальной, профессиональной среде, степень его образованности, культурности. Это не значит, что в каждом случае, когда персонаж принадлежит и на национальной или инодиалектной на среде, или когда действие происходит в ином веке, актёр должен документально точно передавать особенности его произношения. Воспроизведение особых черт произношения персонажа не целесо... целесообразно лишь тогда, когда драматург или актёр хочет придать своему герою определённую характерность. Например, Фанвизин в "Недреси" передаёт произношение бральмана, последовательно заменяя в его речи звуки д на т, мб на ф, ж насе топольно моя матушка топольлена я завсегда охотник пыл смотреть публик пыфала о праздникники съедутся в катрингов кареты с хоспотам я все на них смотру прола не на минуту скосел однако цель драматурга в данном случае показать не то что ввраальман немец а то что он крайне неежжествен и тем самым придать его образу комические черты 196 страница интересно высказывание щукина о работе над ролью Егора Булычева. Его цитат «Язык Булычева как стихии». Фраза закончена. Кругло, ритмически чётко. Она как пословица. То, что мой Булычев говорит на «о», объясняется не только тем, что дело происходит в Костроме, а и тем... что особенность речи ещё больше подчёркивает афористичность, особый игровой звуковой ритм горьковского текста. Щукин. Статьи «Воспоминания. Материалы. Москва. 1965 год. Страница 285». «Но ощутить смысл, значение». разнообразных произносительных отклонений в речи персонажа можно лишь при том условии если нейтральная сценическая речь единообразно и строго нормирована нейтральное сценическое произношение всегда значительно строже придерживалась традиционных московских норм чем произношение бытовое В театрах, например, сочетание «жж», «зж», «жд» в формах косвенных падежей, слова «дождь» обычно произносятся как «долгий мягкий ж». Пострификсы «с» с мягким знаком «ся» в глагольных формах чаще всегда произносится с вордом «с». В именительном винительных падежах, прилагательных с на гх «х», -Х глаголах «на» и «бать» с той же основой, согласно ГКХ, обычно не смягчаются. В сценической речи принят полный стиль произношения. Ведь актёр стремится к тому, чтобы каждое его слово доходило до самых задних рядов зрительного зала. Это требует речи отчётливой «но». В полной стиле речи опытного актёра не препятствует общему впечатлению естественности, разговорности, к которой всегда стремится русский театр с его реалистическими тенденциями. Дело в том, что актёр помимо произношения обладает таким могучим средством воздействия на слушателя, как «интонация». Именно интонация позволяет ему передать все оттенки живой речи.